где нет ключевых мостов, нет плотин, только Husky Energy. Кстати, а вот если что-то взорвать там, то да, это будет большой-большой проблемой, особенно если взорвать всерьёз. Может быть так, что один из грузовиков заполнен под крышу тротилом, нет? Может. Другое дело, насколько реальна такая диверсия. Охрана на нефтяном объекте есть, как я понимаю, только не знаю, какая.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 Я даже полагаю, что делается это для того, чтобы вывести меня из равновесия и заставить совершать глупости. Какую глупость я могу сотворить? Вообще-то выбор необыкновенно обширен, но делается это все, скорее всего, именно для того, чтобы я продолжал переговоры с Пикетом и теми, кто над ним в вбаффало. Вроде как на нейтральной территории, хотя в реальности никакой там нейтральности и в помине нет.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 У неё уже подруги появились, чему я очень рад. А пошли они в таком случае в бар ресторана лодочного клуба. Они всегда там собираются. Ну и хорошо. Хоть не скучает. В ангаре нашего Таскфорса служба неслась должным образом. Четверть людей была на месте. task force Обычно временная группа, создаваемая для решения конкретной задачи. В переводе с английского. За старшего сегодня остался Ив Прюнов, в прошлом служивший в береговой охране где-то далеко на севере страны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 У себя я поставил его командовать отделением, и пока он выглядел вполне компетентным. Общался он больше с Люзелем, таким же квебекцем, как и он сам. «Без происшествий», — доложил он, когда я вошел в ангар. «С машинами закончили? Сегодня утром». «Хорошо, тогда мы практически готовы к выходу. У меня есть неделя, чтобы подтянуть экипажи разведывательной машины и машины связи» провести боевое слаживание в подразделении, и затем мы можем приступать к своей главной обязанности — уничтожению банд. Всё, пора, мы готовы. Я это почти что физически чувствую. Пошёл в дальний угол ангара, где стояла свежеперекрашенная разведывательная машина. Залез внутрь, огляделся. Плотно так оборудование сзади встало. Но всё же места для оператора вполне достаточно. И на личную экипировку хватит, и на боекомплект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 А дальше дорога потянулась между берез, вида совершенно ностальгического. Вылитая средняя полоса России. Не отличить, если к городкам не приглядываться и машинам. Пейзаж здесь тихий и спокойный, до полного убаюкивания. Даже странно думать о том, что на самом деле произошло и происходит в этом мире. Не совмещаются картинки никак. И если бы была возможность просто жить здесь, не думая о всех проблемах,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 Наврал, правда, что видел что-то, а на самом деле я ни шиша не видел, только почувствовал, но это уже не важно. Вот и прибрежная часть города. Все те же огни, машины. Увидел Либерти Насти, на стоянке возле клуба. Девушки развлекаются. Ну, я и рад за нее, если честно. Она как-то немного с трудом здесь осваивалась, но сейчас вроде наладилась. Да и ее английский стал куда лучше, практика — великое дело. Опять же, нормальная жизнь, почти.